Когда бы за весь последний год Мэкси не приходилось бывать в штаб-квартире Эмбервилл Пабликейшнс, она всегда спешила и поэтому пересекала длинный холл бегом. Сегодня же спешить было некуда, и чтобы убить время, не зная, куда себя девать, она с презрительной ухмылкой принялась разглядывать гигантские папоротники, пышно разросшиеся под живительным светом искусственных ламп и упругие ананасовидные растения, и пересчитывать стоявшие рядами высокие пальмы. «Да, корпорации в Америке явно позеленели», — подумала она. «И куда только смотрят отцы города, ведь если так пойдет и дальше...» новые небоскребы украдут у жителей ее Манхэттена последний солнечный свет. Эти громады, словно соревновавшиеся друг с другом, кто из них вымахает выше остальных, обязательно должны были иметь свой собственный зимний сад, пусть даже чисто символический, чтобы получить от муниципалитета право на существование. И кому какое дело, что холлы зеленеют, зато улицы Манхэттена, увы, становятся все темнее и темнее. Мекси понимала, конечно, что ее мрачное настроение вызвано страхом в преддверии встречи, уведомление о которой прислала ей Лили. То, что на сей раз она прибыла так рано, объяснялось исключительно мастерством Элли, сумевшего доставить ее в Эмбервилл даже раньше оговоренного времени но все равно прибудь она и вовремя или что же совсем немыслимо опоздай результат встречи все равно не изменился бы он предрешен уверяла себя мекси, возносясь на скоростном лифте туда, где располагались «Административные офисы». «Миссис Эмбервилл ждет вас в офисе мистера Эмбервилла», — приветствовала ее секретарша в приемной. «Ого, меня, похоже, принимают сегодня по полной программе», — подумала Мэкси. «Даже авторитет зекари Эмбервилла пошел в ход». «Да, хороших вестей ждать не приходится. Для них не нужен бы весь этот антураж». Макси вошла в кабинет. Вот куда во всякое время мог вернуться блудный сын, чтобы припасть к родительским стопам. А какой отсюда открывается вид. Далеко внизу виднелись две обнимавшие Манхэттен реки, словно две гигантские руки, сцепленные в любовном объятии. Один поток был несколько темнее, но и тот, и другой стремительно несли свои воды в одном направлении, к океану. Она огляделась вокруг, на какой-то миг ослепленная этим великолепием, и пока глаза не привыкли к свету, даже не заметила присутствие в комнате матери. Лили притулилась на нижней ступеньке библиотечной стремянки держа в руках переплетенные номера журнала «Семь дней» за шестидесятые годы. Подшивка была открыта на развороте, запечатлевшем драматические перипетии избирательной борьбы между Кеннеди и Никсоном на множестве снимков, сделанных ведущими фоторепортерами Эмбервилл Пабликейшнс. Как только Мэкси приблизилась, Она тут же отложила тяжелую подшивку и посмотрела на дочь. Да, мать почти не изменилась. В ее элегантной красоте по-прежнему светилось нечто лунное. Вот только вокруг глаз впервые заметила мекси Кожа выглядит увядшей, словно сникший за одну ночь цветок, вдруг лишившийся своей свежести, упругости и яркости. «Послушай, кто тогда баллотировался вместе с Никсоном вице-президенты?» — спросила Лили. «Черт!» — Мэкси тоже не могла сходу вспомнить. «Точно, что не Спира Агню. Впрочем, может, и он?» «Вот и я не знаю, Мэкси. Тогда мне можно не беспокоиться». «Да, как прошел уикенд?» — поспешила она спросить. Поскольку во время подобных визитов деловой разговор полагалось начинать со всякого рода пустяков. впечатляющий А твой? Ужасно. Бедный Тоби, я все никак не могу прийти в себя, призналась Мэкси. Вчера я заезжала к нему домой, но ты с Анжеликой еще не вернулись. Слава богу, никаких осложнений как будто не предвидится. Скажи мне, пожалуйста, кто такой этот Данк? И вообще, что это все значит? Первый Анжеликин мальчик. Ему 14 Он вежливый, но ест как целая армия. Я имею в виду наполеоновскую. В остальном манеры у него отменные. Инди и Тоби весьма высокого о нем мнения. Ну, Анжелика все-таки... «Не их дочь, а моя. Для меня же главное, чтобы он относился к ней подобающим образом», — угрожающим тоном заключила Мекси, воинственно сжав кулаки. «А если нет?» «Тогда я напущу на него Рокко. Представляешь, она ведь выбрала для своего первого свидания...» Время, когда ей было точно известно, что меня не будет дома. С отцом она бы себе это вряд ли позволила. Я все еще на нее зла. Твоя беда в том, Максим, что ты уже не помнишь времени, когда сама была молодой, — заметила Лили, отметая все претензии дочери. — Мама, мне даже 30 нет. Еще несколько недель остается. И я, между прочим, прекрасно помню, что на свидание стала ходить только с шестнадцати. Да, но когда стала, я тоже об этом помню. Поэтому я сейчас и волнуюсь. Но Анжелика совсем другая, нежели ты в ее годы. Она разумна и умеренна в своем поведении. На твоем месте я бы за нее не беспокоилась. «Спасибо», — с достоинством ответила мекси «отказываясь заглотить предложенную приманку. Желание защищать себя тогдашнюю у нее было, и если мать представляет ее именно такой, что ж, тут ничего не поделаешь». «Конечно». — продолжала Лили. — По мере того, как идет время, она будет меняться во многих отношениях. Впрочем, так же меняемся и мы сами. Это неизбежно. Не правда ли? Но характер Анжелики, безусловно, сформировался. Я, например, легко могу себе представить, какой она станет лет через 10 А вот представить тебя... «Не могу. И так всю жизнь. Я, скажем, никогда не могла предугадать, что с тобой может приключиться. Если уж говорить на чистоту, то ты была трудным ребенком. И я никак не ожидала, что тебя ждет пора позднего цветения». «Позднего цветения? Это еще что такое?» «Не надо ершиться, Максим». Я всего лишь хотела сказать, что ты отнюдь не достигла предела своих потенциальных возможностей. Да-да, ты даже не подошла к началу их реализации. И только в самое последнее время голос Лили подобно плавному потоку журчал ровно, и различить в нем хоть что-нибудь было столь же трудно, как в ночном беззвездном небе. Я так понимаю, что эта похвала в мой адрес призвана, так сказать, подсластить пилюлю, которую мне собираются преподнести, не выдержала Мекси, почти перестав прислушиваться к словам матери. Ее просто взорвало упоминание о трудном ребенке, как и сравнение с Анжеликой, которую... Любящая бабушка, в отличие от нее, Мэкси, отказывалась судить слишком строго. Не то, чтобы Анжелика и на самом деле не была идеальной. Конечно, более или менее, но не до такой же степени. «Если бы ты, наконец, присела, Максим мы смогли бы обсудить наши дела в более спокойной обстановке», — предложила лили пересев на один из стульев, стоявших возле стола. Мэкси, все это время так и не сдвинувшаяся с места, подошла к столу и машинально уселась на отцовский стул, как и в тот раз, когда она просила Певку не подать заявление об уходе. Лили промолчала и после короткой паузы спросила. — Тебе удобно? извини пожалуйста поспешно вскочила мекси почувствовав неловкость я даже не подумала знаю знаю я это поняла невольно улыбнулась лили мне кажется стул зекари слишком долго пустовал тебе он почти подходит мама что ты такое говоришь вскрикнула мекси Не понимай, что означает эта игра в кошки-мышки. Я уже говорила тебе. Ты забываешь, что такое быть молодым? Действительно молодым, Максим. Что ж, я тоже об этом забываю. Но иногда все же одумываюсь и вспоминаю. Твой отец, между прочим, был еще моложе, чем ты сегодня когда основал свои первые журналы. Тебе сейчас столько, сколько было ему, когда мы с ним встретились. Ты уже основала один журнал и при этом сумела добиться потрясающего успеха, если, конечно, не принимать в расчет твоих не вполне традиционных финансовых операций. Так почему бы тебе, спрашивается, не взять на себя руководство? и всеми остальными изданиями, понятно, опираясь на помощь тех, кто продолжал их вести уже после смерти твоего отца. Впрочем, это только при условии, что тебе этого хочется. Взять на себя руководство? Но я же никогда об этом не просила, никогда даже не мечтала побледнев от волнения, еле слышно произнесла мекси «Но ты, наверное, понимаешь, если я решила не продавать Эмбервилл, то кому-то из нашей семьи придется заниматься делами компании. И ты единственная, кто это сможет. Разве не так? Даже я, наконец-то, сумела понять очевидное». — Похоже, у меня тоже пора позднего цветения. — Так ты не собираешься продавать эмбервил Ты что же думала, я позову тебя сюда, чтобы сообщить о предстоящей продаже? Господи, неужели ты считала, что я в состоянии быть столь бесчеловечной. Конечно, я уведомила бы тебя. Но не здесь. Не в кабинете твоего отца. Знаешь, иногда мне кажется, что ты совсем меня не понимаешь. А выдохнула Лили. И давай не будем сейчас об этом. Боюсь проблему наших с тобой взаимоотношений, мы никогда не сможем решить. Но это не должно оказать ровно никакого влияния на твой ответ. Итак, согласна ли ты возглавить Эмбервилд Пабликейшнс и стать издателем всех наших журналов? Но что? Я не понимаю, что скажет на это Каттер. На сей раз Мэкси оставила свою излюбленную скептическую манеру. Настолько была удивлена и растеряна. «Он не скажет ничего, потому что больше не имеет отношения к тому, как именно нам следует вести дела твоего отца. И не будет иметь никогда. Его больше нет. Я прогнала его». В ближайшее время начнется развод. Будущее этого человека отныне не моя забота. Полагаю, мы никогда больше не станем обсуждать его и упоминать само это имя. Впервые на памяти Мекси, в идеально ровном журчании голоса Лили, произносившей эти рубленые короткие фразы, которые обрекали каттора на полное изгнание, обозначились непрекрытое душевное смятение и боль. В кабинете снова воцарилось молчание. Ни мать ни дочь не смотрели друг на друга. Но пылинки, что танцевали в рассеченном солнечными лучами воздухе, казалось были тем самым множеством вопросов, которые обе задавали, но не получали и уже никогда не получат ответа. Из всех столь желанных для нее прихотей, которые, благодаря состоянию Зекари Эмбервилла, Лили могла себе позволить, самой ценной была в сущности открывшаяся теперь возможность взять и разом вышвырнуть каттеры из своей жизни то была власть, которую давали деньги, также позволявшая ей требовать от своих детей молчания, ничего в то же время им не объясняя. Единственная правда, чего деньги не могли купить, была свобода не знать, каким человеком был Каттер на самом деле. Как вообще могла она остановить свой выбор на таком человеке? Не виноваты ли тут ее собственные пороки? За что во всей этой темной истории ответственна она сама? Почему, несмотря на постоянные разочарования, которые он ей приносил, она все же не порвала их странную, не поддававшуюся никакому логическому обоснованию связь и упрямо продолжала верить тому идеальному образу, который создала в своем воображении? Какова истинная мера его злодейства? Любил ли он ее на самом деле? И, наконец, самое худшее. Зачем ей теперь продолжать думать о нем, когда всё это уже не должно иметь ни малейшего значения? Одно она знала совершенно твердо. Да, ее можно считать виноватой в той же мере, что и его кроме весьма существенного момента не из-за неё оставил кадрр умирать зекари там во овраге создание этого должно помочь ей сейчас обрести силы как не мучительны продолжающие терзать ее вопросы но Максим еще раз спросила она так ты согласна Голова Мекси кружилась, словно она только что завершила восхождение на горную вершину и теперь вдыхает разреженный, пьянящий воздух гор. Перед ней нет ничего, кроме сияния манящей перспективы и неохватности горизонта, обступающего ее со всех сторон. На какой-то мгновение она застывает в неподвижности, ослепленная этой неземной красотой, но тут же заставляет себя спуститься на землю, к реальности. Перед ней возникла иная перспектива. Каждый день она является сюда, в отцовский офис, чтобы отвечать на все возникающие вопросы, удовлетворять все предъявляемые компании требования разрешать многочисленные проблемы, словом, нести груз той тяжелой ответственности, которая неизбежно ложится на плечи любого, кто стал бы во главе Эмбервилл Пабликейшнс. Мэкси неожиданно поняла, что заранее не может себе даже представить, как все это будет выглядеть на самом деле. Точно так же она не представляла, что получится из ее затеи, когда она дерзко потребовала от Каттера отдать ей на откуп дышавшую на ладан индустрию одежды. Разве знала она тогда, что это такое, из месяца в месяц печатать Биби, а сейчас возглавить Эмбервилл Пабликейшнс? Да, мама. Согласна. Она произнесла эти слова от всего сердца. Что ж, она действительно хотела этого и знала. Того же хотел бы сегодня и ее отец. Вот и прекрасно. Я рада, Максим, очень рада. Я бы никогда не стала предлагать тебе эту работу, не будучи убеждена, что ты с ней справишься. Лили говорила внешне спокойно, но в словах ее угадывалась глубокая нежность. Продажа Эмбервил была вполне реальной, она и сейчас остается таковой. Но мне не хотелось бы, чтобы компания перестала быть собственностью нашей семьи. Мне однажды сказали, что в жертву Эмбервилл я принесла собственную жизнь, что я лишилась свободы, поскольку вынуждена была постоянно помогать твоему отцу, освобождая его от всех забот кроме одной, руководства делами компании. И я даже поверила такой оценке своей жизненной роли, считая, что меня лишили права первородства, чтобы это слово не означало. Лили сделала небольшую паузу, как будто давая себе время, осмыслить сказанное. Отец верил в тебя, воспользовавшись паузой, вставила Мекси. Иначе он не передал бы именно тебе управление своей компанией. Он никогда бы не поступил так, если бы считал, что это ответственность тебе по плечу. Не знаю, по плечу или нет, Мэксим. Но за последний день, признаюсь, я много передумала, куда больше, чем за долгие годы своей жизни. Сейчас я твердо знаю, журналы Эмбервилл сделали мою жизнь богаче. То, что я была частичкой этих изданий, стало важной частью моего существования. Настолько важной, что я не могу позволить себе продать их посторонним людям. Я просто не смогу вынести, что они уйдут из Эмбервилл Пабликейшнс в чужие руки. Я горжусь всеми этими журналами, Мэксин. Чертовски горжусь. И хочу, чтобы они стали еще лучше, чем прежде. Мама, — прервала ее Мэксин, — а ты представляешь? Представляю. И вполне реально. Все нынешнее утро я провела с Певкой. Я знаю теперь все то, что совершалось от моего имени, но без моего ведома. Такого больше не повторится. Никогда. Постыдные распоряжения отменены, все до единого. Никаких новых распоряжений я не отдавала. Мне необходимо было узнать, что ты ответишь. Отныне отдавать приказы будешь только ты. Бэвка, конечно, не оставит тебя одну, но полагаю, что тебе нужно будет самой завоевывать доверие и поддержку старой редколлегии. Некоторые из этих людей наверняка встретят тебя с неприязнью. Учти, вмешиваться я не собираюсь, но ты всегда можешь использовать меня в качестве манекена. Да-да, манекена. Я очень хорошо смотрюсь. перестань мама «Что ты такое говоришь?» — запротестовала мекси. «Ты же отказалась от карьеры прима-балерины. А ведь подумай, ты вполне могла ею стать». «Вовсе не обязательно», — пробормотала Лили, загадочно улыбнувшись каким-то своим мыслям. «Вовсе не обязательно. Я никогда точно этого не узнаю. Мне никогда не придется узнать». «Может, в этом-то как раз все дело?» Она тряхнула головой, возвращаясь мыслями из прошлого в настоящее. «Как бы там ни было, но никто никогда не мог сравниться со мной по части украшения витрин. И, думаю, не сможет. Витрина необходима каждому окну. Иначе это будет всего лишь голое оконное стекло и больше ничего» так что помяни мое слово. Не пренебрегай оформлением витрины, не забывай о манекенах. Лилия обращалась к дочери вполне деловым тоном, но выражение овального лица больше не казалось проницательным, а в серо-зеленых глазах с проблеском голубизны читалась неизбывная печаль. В ее взгляде светилась вся мудрость, которую она так долго скрывала. Мудрость, которой она сейчас делилась с мекси впервые в жизни по-настоящему ей доверившись. Знаешь, Анжелика мне как-то сказала, что отец говорил ей, будто она единственная из всей семьи, у кого есть способности к издательскому делу. В свою очередь поделилась с матерью дочь. Но здесь он явно ошибся. Зекари Эмбервилл тоже ведь мог ошибаться. Да что там, даже я и то иногда ошибаюсь, — заключила Лили с еле заметной улыбкой, в которой облегчение от сделанного признания соперничало с иронией. «Твоя беда, мама, в том, что ты хочешь, чтобы последнее слово всегда оставалось за тобой, и по любому вопросу», — заметила Мэкси так же как и ты вот именно как и я господи да поцелуй же меня мама послушай тоби обратилась мексик к брату ты не будешь очень переживать если мы с анжеликой переберемся с твоей верхатуры куда-нибудь в другое место теперь когда сработаю меня всё вроде бы в порядке и деньги я получаю исправно «Квартплата больше не проблема. Мне не надо ничего особенно роскошного, просто немного попросторнее, чем здесь. Ну и, конечно, встроенные шкафы и место для Анжелики и тех немногих безделушек, которые у меня есть». «Немногих? Ну, знаешь, немного и ты. Понятия не совпадающие», — тут же отреагировал Тоби. «Раньше». «А сейчас все будет по-другому», — не уступала мекси «Ты же знаешь, что с аукциона так ничего и не продали. Даже мебель и ту не смогли пока продать. Я решила обходиться лишь самыми любимыми из своих вещей. Сейчас я научилась жить без всех этих предметов роскоши, так что попытаюсь перейти на более скромный образ жизни. Оставлю парочку-другую антикварных вещиц» которые впишутся в интерьер моей новой квартиры, и все. Конечно же, мне будет необходим первоклассный дизайнер». «Избавь меня от планов твоего обустройства», — взмолился Тоби. «У тебя, слава богу, есть для этого Людвиг и Бицет. С ними обсуждай. По-моему, они всегда и занимались твоим декором». «Да, до сих пор так и было». «Но сейчас я созрела для перемен». «Но разве не безумие браться за работу, которая потребует от тебя всей жизни, и одновременно заниматься переустройством нового жилья?» «Ну, так бы я вопрос не ставила», — возразила Мэкси.